13. Забыть о танках, приказал Георг, разбивая очередной машине с е п а р а т и с т у в гусеницу из-за чего-то стал крутиться на месте, пока экипаж не вырубил мотор. Почему, спасил кто-то. У нас появились более серьезные противники, на сцену вышли роботы. Роботы противника, не участвовавшие в прошлой схватке Валкоу с танками, действительно появились в прямой видимости. Видимо, командование противника решило не терять вообще все танки в этой схватке и потянуло тяжелую артиллерию. Что ж, по-своему р а з у м н ы е с е б я н е оставались в стороне и б е р и издалека. Слушаем о ю команду. Я с Юрием атакуем беса. Вах с напарником атакуют стрельца. Запомните, мы должны их сделать любой ценой. Вперед! Волки, забыв о танках, устремились к новому, более опасному противнику, тем более, что половина танка уже ничего не могла им сделать, а вторая половина занималась охраной первой половины, чтобы ее не пожгли из лаунчеров подразделения поддержки. Легкие роботы, р а з ъ и м максимальную скорость и не отвечая на стрельбу оппонентов, продолжили сокращать расстояние, постоянно маневрируя, из-за чего все выстрелы противника пролетали мимо. А от ракет защищали противоракетные средства. «Начинаем работать, парни, у нас не так много времени», — дал отмашку Волка, когда не сблизились с роботами-сепаратистов на минимальную дистанцию. А на радаре зажились новые метки, п о д х о д я щ и х к месту схватки танков, тех, что успели отремонтировать после предыдущей схватки. Их огневая мощь могла скалеанцам сильно помешать сделать свою работу. Волки набросились на своих противников подвоенно одного, не обращая внимания на циклопа. Точнее, очень даже зорко за ним следя, чтобы не попасть под удар его 120-мм и и л л е т р о о в й пушки на голове его главного калибра, из-за чего он и был прозван циклопом. Попасть под его второстепенные о р у д и е не так страшно, но очень неприятно. Сепаратисты явно не ожидали такого бешеного напора от наемников, ведь такое поведение с одни самоубийству, ведь и з э того клинча волкам уже не выйти. Они не знали, что Георг и не собирался выходить из клинча. Потому водители роботов почти ничего не смогли противоставить. Начался бешеный размен ударами на предельно малых дистанциях. Волки носились вокруг, а их оппоненты под градом болванок и лазерных лучей крутились на месте, пытаясь отвечать. Тем не менее, как ни странно, первым из б о е вышел в «Волк» напарник Баха. «Циклоп» ведь не отстранился от схватки, и если для 120-мм и и л л е т р о о в й пушки с относительно медленно летящим снарядом, по крайней мере по сравнению с болванкой туннельного орудия, легкие роботы были слишком подвижными, то для его торстепенных, малокалиберных, как раз туннельных орудий и гаосовых пушек, вполне доступной целью. После того, как подбили напарника, теперь уже «Волк» Баха стал подвергаться массированному обстрелу со стороны «Циклопа» и легкого «Стрельца». Вторым роботом, что п о л на этом поле боя, стал без сепаратистов. Георг и Юрий расстреляли е г из гауссовых пушек так, что от него летела броня. Вырвали ему руки и повредили ногу. Водитель не выдержал и катапультировался. Буквально через три секунды из своего столь же сильно израненного волка катапультировался Бах. «Юрий, давай на стрельца, мы должны его сделать». По-прежнему не трогая циклопа, волки вдвоем набросились на своего одноклассника. Стрелец п о д е р ж а л с я всего минуты и был завален. «Есть!» б р и з к и й взрыв снаряда из 120-мм и и л л е т р о о в й пушки «Циклопа» подросил волка Георга в воздух. Чтобы не грохнуться куском железного лома, пришлось задействовать прыжковые двигатели и выровнять полет. На тактическом экране побежали новые т о ч к и повреждений, из которых можно было сделать заключение, что волк смертельно ранен, и Георг еще в воздухе отдал приказ на катапультирование, и мгновение спустя его выбросил из кабины уже третий раз за сутки. «Юрий, катапультируйся, мы свою задачу выполнили», — приказал Волков, уже плавно опускаясь на парашюте и, видя, как полк Гордона прямо-таки скачет вокруг циклопа, п о п ы т к и нанести ему хоть какой-то ущерб. Юрий Гордон не ответил. То ли из-за горячки боя просто не обратил внимания на приказ, то ли со связью проблемы возникли. Но как бы там ни было, долго танцевать возле циклопа ему не пришлось. Подошедшие танки сепаратистов быстро поставили точку в схватке массированным залпом. Земля вскипела й от взрывов, от волка полетели куски брони, и водитель наконец катапультировался, и то вряд ли сам. Его, скорее всего, спасла автоматическая система спасения жизни. «Юрий, ты как?» «Нормально. Почему не катапультировался?» я к а к я почти не пострадал во время боя. Думал, смогу еще покусать этого гада». «Надо было катапультироваться. Так с ремонтом меньше возни было бы. А теперь его придется по кусочкам собирать». «Хм... Кстати, ремонте». Георг переключился на военную базу конфедератов. «Полковник Трэнсон, вы меня слышите?» «Слышу, майор. Мы завалили двух легких роботов. Отлично. Но потеряли всех своих. Плохо. Впрочем, мы хорошо задали т а н к о м Георг осмотрелся. Сверху картина боя выглядела довольно живописно. Десятки танков перепахали площадь в несколько квадратных километров. Почти половина стоит на месте, причем половина из стоящих уже горит, п о д о ж ж е н н ы е лаунчерами. Тут и там идут бой пехотные подразделения конфедератов и сепаратистов. — А что, циклоп? — поинтересовался полковник. — Цел. — Потому хочу спросить, как там мой Титан себя чувствует. — Секунду, майор, я уточню. Секундочка изрядно затянулась. Георг успел приземлиться в каких-то к у с т а р н и к о в ы заросах за холмом, с к р ы в ш и м поле боя, когда на связь в н о в ь вышел полковник т р а н с о н Титан готов к бою, майор. — Замечательно. Тогда скорее подбирайте меня, я тут в каких-то зарослях, а также остальных, и мы разберемся с этим одноглазым. К вам уже едут. Георг действительно увидел уже знакомый бреневик со спасательной командой. Он с легкостью проломил к у с т а р н и к остановившись в двух метрах от к а т а п о р т и р о в а в ш е г о с я водителя. Открылась дверца, и оттуда высунулся лейтенант Рошки. — С вами все в порядке, господин майор? — Да. Тогда давайте руку. Волков забрался внутрь и уже третий раз отправился обратно на базу, чтобы сменить робота и снова выйти в бой.